«А дурак!» – печально выдохнул Финифатьев: «Ты не виляй, не виляй!» Какое Какого-то таких, как ты, сторожишь!» «Мужик наш Вологодской, да и всякий мужик, хлебушкой и прокорм от веку в земле потом добывать, и не может он терпеть всяку вшивоту, хлеб трудовой крадущую!» «Угу, ясно. Ты, я слыхал, парторгом в колхозе был».